Глава 23 «Я тут чужая», — вот что ощутила, оглядевшись в когда-то отцовском кабинете. Прочитала почти в каждом пойманном взгляде, покидая его. Я так долго хотела домой, так рвалась сюда, хранила в памяти все до мелочей. Цвета, запахи, интерьер, крошечный дефект на старинном кресле крайнего окна — превращавший солнечные лучи в поразительно яркую мини-радугу, медленно ползущую по полу во время долгих советов стаи. Скрип, похожий на тихий всхлип, который издавала одна из толстых досок в дальнем конце коридора ровно в тот момент, когда ты уже поднимаешь с нее ногу. Тысячи разных вещей ерунды, по сути, которую зачем-то скрупулезно сохраняла моя память. А сейчас внезапно поняла, что вернулась в какое-то совсем иное место, совпадающее с моим прежним домом только координатами в пространстве. Конечно, дело не в смене мебели или свежем ремонте. Ничто не может оставаться неизменным десятками лет. И какие-то изменения я заметила сразу, но заметить и ощутить совершенно разные вещи. Вот и выходило, что место тоже... Только я для этого места, для родной стаи – чуждый элемент. «Детка, что?» – шепотом спросил Рус в холле, будто уловив мое состояние. «Хотя, почему же будто?» Тогда прежде меня всегда поражала эта его тонкая настройка на мои чувства. Казалось бы, упертый, похотливо ненасытный и себе на уме, добивающийся желаемого, невзирая ни на что – Но меня он всегда чувствовал. Чутко отслеживал, как если бы был частью моей нервной системы. Сказанное мною Георгу – не громкое заявление и поза, а лишь констатация факта. Не знаю еще, как все сложится и кем мы в итоге станем друг другу. Но одно кристально ясно – Рус в моей жизни навсегда. «Ай, долго объяснять». Пробормотала я, выходя на крыльцо. «На самом деле я вообще не знаю, как объяснить, что чувствую. Перестать быть примой для своей стаи. Но это нечто трудно осмыслимое. Перестать быть собой, той, кем рождена, кем жила, к чему себя готовила. Это же не только и не столько о власти, а вросшей в кости привычки, что тебе подчиняются». А если нет, то у тебя есть законное право этого добиться. Примов нет без их стаи. А стая всегда необходим прим. Это же часть единого живого организма. А вот конкретному организму Курта я, похоже, нужна не была. Это опустошало, поражая грандиозностью потери и безвозвратностью. «Ведь вернуть власть я могу». Только цена будет непомерна, и платить придется пролитой кровью своих же. И пусть по факту над стаей я никогда и не стояла, однако это не мешало ощутить себя лишенной почвы под ногами. У машины руса стоял всего один молодой незнакомый мне сарк. Как я и приказывала Георгу, все остальные курта будто испарились. «Вот только этот мальчишка был тут не по моему приказу» а подчиняясь распоряжению своего проктор-прима. Это легко читалось в его дерзком взгляде. «Садись за руль!» Неожиданно велел Рус, швырнув ему ключи и чуть придержав меня за локоть, не давая приблизиться к авто. Сарк прищурился, поймав ключи, явно испытывая желание грызнуться, но не посмел под нашими пристальными взглядами. Сел и завел двигатель, А я внезапно поняла, что Рус весь напряжен, как готовая лопнуть пружина. И сжимает мой локоть так, что уже реально больно, удерживая за нижней каменной колонной лестницы крыльца. С пару минут мы стояли, пока он вслушивался в звук двигателя и очень цепко смотрел вокруг. «Что происходит?» — спросила, глядя на его жесткий профиль. «Может, и ничего, правил нарушать в нагляк не станет, он же совсем не дурак». Рассеянно проворчал Рус, отвечая не столько мне, сколько озвучивая свои мысли. «А вот я, походу, да». «О чем ты, Рус?» «Мы едем?» Нахально влез в разговор молодой сарк. «Ножками идем», — ответил ему Рус. «Выгоняй тачку за ворота и веди нас пешочком». Сарк скривился и демонстративно перевел взгляд на меня, не придав своей физиономии более почтительное выражение. Я кивнула, подтверждая распоряжение Руса, и спустя 10 минут мы с ним уже вышли за ворота. «Объясни мне», – потребовала я шепотом. «Ты все равно станешь спорить и утверждать, что Георг ни за что на такое не пошел бы, что если и посмел бы, то исключительно по всем вашим правилам с вызовом на поединок». «В истинной форме и бла-бла-бла, вот это вот ваше все». «А ты считаешь, что он...» «Почти уже действительно заспорила я с ним, как вдруг осенило, что же он имел в виду». «Думаешь, с машиной было что-то сделано?» «Но это...» «Невозможно, потому что хранимые дерутся между собой честно и по-зверски». «Они пользуются человеческим оружием и подлыми штучками, ага-ага». Перебил-то она, нам, ну, я же говорил, меня, Рус, пристально глядя, как юный Сарк паркует его машину. А ты уверен, что это не так? Рус, чтобы понимать, насколько это действительно крепко сидит в нашей натуре и в крови, буквально надо родиться и вырасти хранимым луной. Я одно понимаю, детка, нас ждет какое-то дерьмо. Крепко сидит, Эрин, не значит абсолютно невозможно по-другому. «Не верю, что Георг невинный и бескорыстный родитель за благо Курта. Не верю и все тут. Взорвать нас прямо перед домом Прима было бы, конечно, совсем палевно для него. Но за пределами территории совсем другое дело». «Взорвать?» – опешила я. «Да, княжна моя. Не по вашим законам, само собой. Но и Потапа с его парнями не в честной драке в истинной форме убивали». Я по-прежнему не могу представить, зачем бы это могло быть нужно Георгу. Время покажет, Эрин. Просто прошу, не расслабляйся и будь все время начеку. С нами всего один мальчишка. С нами, да, а что будет там, куда он нас приведет? Не думаешь ли ты, что отец устроил мне засаду? Изумилась я. Разве однажды он уже не запер тебя в подвал? И засада вполне может быть и на меня. Короче, в любой непонятной ситуации ты со всех ног убегаешь. И не останавливаешься, пока не окажешься перед воротами моего поселения. А потом ждешь меня в нашем доме, поняла? Убегаю я? Ты в своем ли уме? Ошарашенно возрилась я на него. Ты, Эрин, ты. Моя великолепная, могучая, непобедимая в бою прима. «Детка, как давно ты не бывала в реальной драке? Сколько лет?» «Какая раз...» «Из чего ты взяла, что нам дадут шанс на честную драку?» «Не дал мне закончить рус. Если ты такое предполагаешь, то зачем мы...» «Теперь я осеклась уже сама. Я настаивала на том, чтобы встретиться с отцом. Я...» «Отказалась от боевой группы Курта в сопровождении. Тоже я...» Если сейчас помедлить, чтобы Рус мог вызвать своих саргов для нашей подстраховки, то это будет истолковано как трусость. Или же как плевок в влиться бойцам Курта, в чью способность защитить я якобы не верю, предпочтя в этом деле обращенных и врагов Курта. Еще один сокрушительный удар по моей репутации среди своих, от которой так, похоже, мало что осталось». Но если выбирать между почти погибшей репутацией никому выходит ненужной примы и его безопасностью? Что если все действительно подстроено ради того, чтобы непобедимый Дикий очутился в одиночестве и уязвимом положении? Или же Георг просто решил воспользоваться удачно подвернувшимися обстоятельствами, которые мы с Ру самопрометчиво создали сами? Если думать так, как когда-то учил меня отец, то упустить такой шанс — редкая глупость. Рус, мы можем. Тихо начала я, но он качнул головой и коснулся губами моего виска. Не можем, детка. Думаю, попытайся мы сейчас отменить визит к твоему отцу. И с нами мигом перестанут церемониться и живо нашпигуют серебряными пулями. «Если не прямо перед воротами на глазах у всех, то чуть поодаль точно». «Я не могу. Не хочу в такое верить, не хочу, даже если это правда». «Если верить, то... что же с скурта стало тогда?» «Они изменились, это же нормально, Эрин. Новые времена, новые враги. Например, я со своими бойцами. Новое руководство». Курта хотят выжить, и вот и перестали так уж строго блюсти старые обычаи хранимых. И у них было время вырастить целое поколение, для которого это приемлемо. Они лютый зашквар, как для тебя и твоих ровесников. И что теперь делать? Я внезапно снова ощутила себя как в тот день, когда моя жизнь рухнула. От всего, что было, я отказалась сама а будущего, на которое решилась, не оказалось. «Что и всегда, детка. Двигаемся вперед и действуем по обстановке». Улыбнулся Рус и снова коснулся губами моего виска. «Мы так и будем тут топтаться!» Нахально выкрикнул с дальней обочины молодой Сарк. И мы с Русом, наконец, двинулись в его сторону. Парень шагнул в кусты и сорвался сразу в легкий бег, вынуждая и нас ускориться. Рус чуть обогнал меня и поравнялся с ним. «Позволишь себе еще один дерзкий взгляд или неуважительное обращение к своей Приме, и дальше проведешь нас как минимум хромая и поливая все своей кровью, щенок!» Глухо проворчал он. «Прима легко приструнила бы меня сама!» Огрызнулся парень. «А на кой ею труждаться?» И снисходить до тебя лично, если у нее есть для этого я. Это типа сам Дикий у нее личным саргом заделался. Так и есть личным преданным до смерти. И готовым всем вам хребты ломать по одному ее взмаху ресниц. усек перспективы. Юноша помедлил. Но все же кивнул, глянув на Руса с опаской. «Ну и супер, другим тоже передашь». Если выживешь, конечно. С движением легкой трусцой мы вскоре перешли на быстрый размашистый бег и мчались так сквозь лес около трех часов, прежде чем выскочили на некое подобие дороги. Весьма заросший, как будто по ней давно никто не ездил. Рус стал шумно принюхиваться, и я следовала его примеру. Однако ни близким обитаемым жильем, ни другими хранимыми луной не пахло. «Мы направляемся в дом Эвера», — спросила с удивлением, внезапно начав узнавать местность, когда заметила блеснувший неподалеку ручей. «Отец, прим Эдгар, живет здесь?» Георг велел отвезти сюда. Буркнул Сарк, и мы с Русом переглянулись, потому как это не было ответом на мой вопрос. «Отец здесь?» — настояла я. «Почему Георг тогда просто не сказал об этом?» «Я знаю более короткую дорогу сюда». «Я сделаю, что было велено», — упрямо повторил мальчишка. «То есть ты не знаешь, живет ли прим Эдгард тут?» Я остановилась, отказываясь двигаться дальше. И уже не церемонясь надавила на мальчишку ментально. «Не знаю». Болезненно поморщившись, огрызнулся он. «Георг сказал отвезти, я веду». «А сам ты тут прима не видел?» Да я в принципе никогда Прима Эдгара не видел. Он удалился из стаи еще до моего рождения и больше не бывал у нас. В моей голове родилось сразу столько вопросов. И в первую очередь о том, кто же тогда занимался все это время украшением и обуздыванием агрессии молодняка. Но порыв ветра вдруг донес до моего обоняния странный запах. Странный, знакомый, хоть и почти забытый. Примерно так несло тех, безвестных нападавших на пустре много лет назад. Ру! Грохот выстрелов заглушил мой бесконечно опоздавший вопль предупреждения, а я сама уже летела в кусты. Ру с огромной силой отшвырнул меня далеко прочь, и еще не коснувшись земли. Я успела увидеть, как он обратился в высоком прыжке, но уйти от смертоносного металла это не помогло. Кувыркнувшись в полете, тело мощного зверя рухнуло бездыханным на землю и покатилось по склону вниз к ручью. Следующий раз имя любимого вырвалось из уже моей звериной глотки отчаянным воем, и я развернулась к невидимым нападавшим уже на четырех лапах. «Но как же!» — вскрикнул явно ошалевший и перепуганный проводник, но грохот новых выстрелов оборвал его. И мальчишка стал валиться на траву, заливая ее своей кровью. Я прыгнула раз, пересекая всю поляну. Еще раз, ведомая мерзким запахом врагов. И в третьем прыжке вылетела прямо на их засаду. Двое в черном с головы до ног лежали без движения на земле, и жизнью от них уже не пахло. Крутанувшись на месте, я успела лишь засечь еще одну высокую фигуру. И тут же в бок впились тонкие, казалось бы, смехотворные иглы. Но прежде чем я бросила тело в новый прыжок, меня пронзило дикой болью, а мышцы свело судорогами, практически разрывая их и роняя на землю. Меня било в страшных конвульсиях еще секунду до того, как сознание сдалось и покинуло меня. Но за нее я успела заметить, как враг шагнул ко мне и склонился, внимательно глядя в лицо знакомыми золотисто-карими глазами.